Образовалась неловкая пауза, пока каждый из представителей обдумывал это новое различие между двумя видами существ. Скажите мне, лефтенант, сказал наконец Шут, теперь, когда мы установили, что ваши цели никак нельзя считать враждебными, могу ли я спросить вас, в чём состоит ваше истинное предназначение? Вполне возможно, что мы сможем помочь. Квелл тщательно обдумал этот вопрос, но не увидел никакой опасности в правдивом ответе. — Мы представляем исследовательскую экспедицию, — объяснил он, — назначение которой — поиск новых планет для колонизации или размещение там исследовательских станций. Здесь мы приземлились потому, что болото, подобное здешним, идеальное место для нашего обитания. «Понятно», — командир легионеров задумчиво кивнул. «К несчастью, именно это болото оказалось объектом охраны моих людей в присутствии здесь моих подчиненных своего рода несения охранной службы». «О, я понимаю это, капитан». Быстро ответил Зиноп. «Поверьте мне, мы никоим образом не были намерены оспаривать у вас эту территорию. Космос велик, и в нем есть много пригодных для нас мест, так что мы не собираемся захватывать уже заселенные места. Теперь, когда мы выяснили, что эти районы уже заняты, мы просто-напросто направим наши исследования в другом направлении». Фактически мы уже собирались улетать. Ну сразу же, как только скоро. Теперь нет смысла спешить, сказал шут. Возможно, нам удастся договориться о чём-нибудь, что будет взаимовыгодным для обоих наших народов. Как? Извините меня, я не хочу подвергать сомнению вашу искренность. Но мне помнится, вы сказали, что эти болота использовать не удастся. Это болота, да, но в нашей системе есть ещё и другие, которые, наверняка, столь же полны, смогут удовлетворить ваши нужды. Информация об их расположении может облегчить или вообще упростить ваши исследования. А если разрешения будут получены заранее, то не будет и никаких трудностей с заселением этих районов. Неожиданно Квел стал очень внимательным, ведь такое соглашение может сделать его героем из следственных сил, так же как и устранить любую немилость, которая могла бы угрожать ему. Всё же из своего прошлого опыта он знал, Что подобные предложения звучат очень хорошо, чтобы так просто оказаться правдой. Я не совсем вас понимаю, капитан, ответил он уклончиво. Наши расы могут отличаться, но у всех разумных существ есть что-нечто общее извлечение из всего какой-то выгоды. С какой же стати люди просто так отдадут нам что-то своё не попросив ничего взамен о разумеется и мы хотим получить кое-что что тулебаноса если помните я говорил о соглашении которое должно быть взаимно выгодным однако мне кажется что вы сочтёте что наши запросы в обмен на использование наших болот и будут весьма малы. «Насколько малы?» «Ну, прежде чем мы перейдем к деталям, не будете ли возражать против того, чтобы сообщить мне, какова предельная дальность и какова точность вашего спортивного шокового оружия?» «Что случилось, капитан? Неужели предстоит сражение? Чего они хотят?» Дисциплина была моментально забыта, когда легионеры всей массой бросились навстречу возвращавшемуся командиру. Не обращая внимания на их вопросы, шут махнул рукой, требуя тишины, занимаясь своим коммуникатором. Центр связи. Да, мамочка, это я. Подключи меня к межпланетной линии. Мне нужно позвонить своему отцу. Он сообщил ей номер, а затем взглянул на терпеливо ожидавших его легионеров, которые плотно окружили его. Если вы прослушаете наш разговор до конца, и вы получите ответы на все свои вопросы. Одну скажу сразу: вы все можете встать в полный рост. Пришельцы, повторяю ещё раз, неврожденный Поэтому не будет никакого сражения, если только какой-нибудь ввели это ты, и тут же всё своё внимание шут обратил к коммуникатору. Да, Па, это я. Что случилось? Какие проблемы? Только не говори мне, что тебе уже надоело разыгрывать из себя солдата. Па, я уже не раз говорил тебе об этом. Ну прошу тебя, помолчи и послушай. У меня здесь сложилась ситуация, которая потенциально затрагивает и твои интересы, и у меня нет времени обмениваться сейчас взаимными упрёками и оскорблениями. Договорились? Несколько секунд тянулась пауза, затем прозвучал ответ в более серьёзных и выдержанных тонах. Хорошо, Уиллорд, что там у тебя? Ты не знаешь, дядя Френк всё ещё владеет этой мелиорационной компанией, ну, той, которая скупает дешёвые палоты, а затем пытается превратить их в пригодную землю. Думаю, что да. Он вроде бы недавно пользулся ею, чтобы списать со счетов излишки. Танда всегда была убыточна, и тогда свяжись с ним, как можно скорее, и купи её, а также все другие болотистые участки, какие попадутся тебе под руку. Подожди секунду. Последовала очередная пауза, которая на этот раз изредка прервалась доносившимся из громкоговорителя борчанием. Всё в порядке. Вновь раздался голос старшего шута. Колёса завертелись. Я надеюсь, что есть какая-то причина, по которой я это делаю. Можешь держать пари, что есть. У меня здесь горячее дело. Целая доселе неизвестная раса ищет заболоченные земли, при этом не требуется производить никаких работ. Только нужно сообщить им, где такие земли есть. Новая раса? А что они могут предложить взамен? Думаю, что какая-нибудь новая технология была бы для них не слишком дорогой ценой. Например, как тебе нравятся эксклюзивные права на производство нового вида оружия? И каковы степени новизны? Мы говорим о шоковом оружии, весьма мощном и портативном, с эффективной зоной поражения приблизительно около 300 м. Юридически здесь всё так же, как на обычном рынке, так что я надеюсь, ты не забудешь и других. Пока что всё звучит просто превосходно, и кто их агент? Легеняры улыбнулись. Вслед за своим командиром. — А вот здесь тебя ждут плохие новости, па. — Потому что этот агент — я. — Хотя тебе не следует беспокоиться. Я уверен, что мы придем к согласию. — Да, я тоже уверен, как в прошлый раз. Ну, хорошо. Сообщи мне, когда ты будешь готов обсудить это в деталях. Просто окажи мне такую услугу, и прошу, не надо забивать мне голову твоими комиссионными. Договорились. Договорились. Я отключаюсь. Шут выключил свой коммуникатор и первый раз с тех пор, как получил сообщение, о высадке пришельцев глубоко в Задаханово. Его комиссионные Да, он и сам даже пока не думал об этом. Интересно, есть ли у зенобов какая-то необходимость вместе с болотами получить и права на разработку минералов в них, а на территориях, которые они без того уже контролируют?